«Большой мир маленького пингвиненка. Ты, конечно, знаешь, что на нашей земле есть два самых холодных места — Северный полюс и Южный полюс. Так вот, пингвинёнок жил недалеко от Южного полюса, и место это называлось Антарктида. Там жила вся его родня. Папа и мама, дедушка и бабушка, и еще много других пингвинов, которые просто были их друзьями. Все пингвины, маленькие и большие, жили ни о чем не задумываясь. Они ели, спали, плавали в океане, и этого им вполне хватало. Пингвиненок был совсем другим. Он был мечтатель. Однажды кто-то из взрослых пингвинов рассказывал, что есть на свете большой мир, совсем не похожий на Антарктиду. И маленький пингвиненок мечтал его увидеть. Очень часто он задумывался об этом большом мире и не слышал, что говорили ему его папа и мама. А когда те спрашивали, что с ним, отвечал, «Я не знаю». Он никого не хотел пускать в свою мечту. Это была его мечта, и он ни с кем не хотел ею делиться. И вот как-то раз, когда все пингвины крепко спали, маленький пингвиненок проснулся. Он не понял, почему он проснулся, а потом услышал незнакомый долгий звук и догадался, что этот звук и разбудил его. Тогда маленький пингвиненок вылез из-под теплого маминого животика, где всегда спал, и стал смотреть вокруг. Он хотел увидеть, кто это так странно кричал. И вдруг он увидел в океане что-то непонятное. Непонятное приближалось, росло и превратилось во что-то большое и темное. А потом... Оно остановилось недалеко от берега и больше не двигалось. И маленький пингвиненок решился. Он посмотрел назад, чтобы убедиться, что никто из пингвинов не проснулся. А потом бросился в воду и поплыл. Он плыл к большому непонятному. Он хотел знать, что это такое. Когда пингвиненок подплыл к нему совсем близко, откуда-то сверху залаяла собака. Пингвиненок никогда не видел собак, не слышал, как они лают, но сразу понял, наверху кто-то сердится. «Эй!» — крикнул пингвиненок. «Я не опасный! Ты кто?» Вас! Я сторож!» — закричала собака. «Тебе что надо?» «Я здесь живу! Я пингвиненок! «О, — сказала собака, — теперь я вижу, кто ты! Ты маленький пингвиненок. Когда мы были здесь в прошлый раз, ты еще не родился! Ты хочешь посмотреть мир, да?» «Да, — сказал пингвиненок, очень хочу! Значит, это и есть мир?» «Конечно! — сказала собака!» Сердце у пингвинёнка чуть не выскочило от волнения. «Какой большой мир!» — сказал он. «Я действительно могу его посмотреть!» И добавил. «Если это вас не затруднит!» Он был воспитанный пингвиненок. «Не затруднит!» — ответила собака. «Я брошу тебе веревку! Хватай ее! Я затащу тебя наверх!» Так маленький пингвиненок оказался на большом корабле, который назывался «Мир». Но пингвиненок не знал этого. Он думал, что попал в большой мир, о котором рассказывал кто-то из взрослых пингвинов. Собака показала ему весь корабль. Она даже показала ему спящих людей, и маленький пингвиненок был счастлив. Когда он снова вернулся на берег и залез под теплый мамин животик, он не мог уснуть. Он видел большой мир. «Разве можно было уснуть после этого?» А когда все проснулись, мира в океане уже не было. Он уплыл куда-то по своим делам. Но маленький пингвиненок знал. Он был здесь огромный, ни на что не похожий, очень большой мир. «Ну, — сказал ему папа, — пора завтракать. Тебе принести рыбку или ты сам поймаешь ее. Папа, сказал пингвиненок, я видел мир. Большой мир. Да, сказал папа, интересно. Очень интересно, сказал пингвиненок. Очень. Вечно ты что-нибудь выдумываешь, сказала мама.